Глава четырнадцатая. Ветер надувал рубаху и дергал волосы из косы. Не самые приятные ощущения, но ярен радовался. Сильные порывы развеяли удушающий запах гари, который висел над замком на скале. Это было даже странно. То, как вслед за ярким огнем, в котором сгорел дракон, пришел ветер. Будто у ящера тоже имелись хранители. Они сожгли останки и развеяли их. Две стихии, подчинявшиеся огромному дракону, вернулись и проводили его дорогой душ. Ярвин не подходил близко, не желая мешать чужим хранителям делать свою работу. Тем более сейчас у него другие проблемы. Он напряженно смотрел на ворота, подсвеченные факелами, и ждал. Львы на створках сверкали клыками, и в этом можно было увидеть недобрый знак. Но все недоброе уже случилось. Так что Ярвин лишь смотрел. А когда в ворота проскользнули четыре тени, с облегчением выдохнул. Его лучшие следопыты задержались. Еще немного, и он посчитал бы их погибшими. Это стало бы ударом. И еще одним поводом не слушать сладкие речи короля Дайры, а просто вмазать ему. Ну что? Не выдержал Ярвин и сам пошел навстречу. Воины остановились между замком и воротами. Они еле дышали, но держались ровно. Краска на их щеках наполовину смазалась от пота, и грязь прилипла к ногам. Где-то явно пришлось пройти пешком, хотя уезжали на лошадях. Ярвин понял, что коней они отправили на свободный выпас. Наверняка и те устали не меньше. «Да хрень какая-то!» Ответил, наконец, Улли, лучший разведчик Северного острова. «Король еще не поставил шатер!» Но уже отправил человек пять в разные концы. Троих мы довели до развилок. Одного ввел я. Но он, кажется, местный, затерялся в лесу и все. Не знаю, чего хотел. Я вернулся к королю. Но там ничего интересного. Обратно прискакал один верховой. Он, как я понял, был в хилне. А, лошади у них хорошие. Вот еще что заметил. Конницу пустят, нам не поздоровится. Сколько удары воинов. «Двадцать нормальных и еще пяток тех, что в кружавчиках и с зубочистками в ножнах!» Продолжил Ули, и стоявшие рядом с ним мужчины кивнули. Далмат говорит, что чуть дальше по дороге еще идут примерно тридцать человек и тащат катапульту. «Интересные выходят мирные переговоры с зятем!» Подумал Ярвин, сплюнул и сжал рукоять меча. «Оружие то единственное, что сейчас его успокаивало!» «Что с другими гонцами?» «Да боги их знают!» «Сгинули!» «Знаю точно. Один перешел через мост. Может, помнишь?» «Там такие прелизанные поля». Ярвин кивнул. Насколько он понял, эти поля не относились к Хилбору. Скорее всего, принадлежали тому самому лендлорду, о котором говорила жена. Но главное, Дайра явно планировал какую-то мерзость. Причем заранее, еще до того, как пошел на переговоры. Не то чтобы это оказалось новостью, Просто хотелось верить в мирный исход их сделки. Правда, теперь все на своих местах. Можно больше не изображать из себя готового склонить голову варвара. «Ярвин!» — позвал Улли. Еще к королю приезжал какой-то мужик из местных. Привел с собой четыре телеги с Становится все лучше и лучше. Мало того, что Дайра решил давить силой, так еще местные снабжают его едой. В голове неприятно зазвенело. «Ладно, идите, там каша стынет». Разведчики довольно осклабились, а Ярвин тяжело вздохнул и пошел к освещенным конюшням. Не так далеко, но от чего-то шаги давались тяжелее обычного. Гундрик уже вывел двух лошадей. Рядом с другом тихо стояла Эйслинг. Язык не поворачивался звать ее Элли. Жена была завернута в плащ и, кажется, не верила в происходящее. Ярвин и сам себя спрашивал, нужно ли это. Он подумал над предложением Дайры. Почти не матерился даже, но еще до того, как поговорил с женой, честно себе признался, что вряд ли бы смог отдать женщину в руки такому извергу, как хитрый лев. «Хватит того, что Дайра отправил ее, свою дочь, к дракону. Он не дружит с головой, точно». О короле Ярвин теперь думал еще хуже, чем раньше. «Правда, в эту ночь все казались паршивыми, не только Дайра». Даже свои люди будто открылись с другой темной стороны. Та же Уна, говорившая, что нужно просто уехать из Хилбора, Все бросить и уехать. Да и о жене мысли стали неласковые. Его выставили дураком, обманули. И, как оказалось, даже о смерти дракона Эйслинг очень жалела. Все понятно, она выживала, но на душе от этого не становилось светлее. Погано было. Жена ни капли не верила ему. Боялась и наверняка посмеивалась над глупым варваром. А он ее отпускает. Ярин сильнее сжал рукоять меча. Со стороны замка послышались шаги, и к ним в свет факела вышла Уна. Она ничего не сказала, даже ее взгляд никого не пронизывал. Странно спокойное выражение какой-то обреченности застыло на лице сестры. И от этого в голове Ярвина мелькнула тоскливая мысль. Похоже, нам конец. Он достал увесистый кожаный мешочек с монетами и отдал его Эйслинг. Она в первый момент не поняла, что это, но потом быстро спрятала под полу плаща. «Если будет бой...» Серьезно начал Гундрик. «Подожди меня. Я доставлю ее в безопасное место и вернусь. Вот кто никогда его не подводил. Сначала сделай, что обещал. Ты сам вызвался» ярвин усмехнулся хлопнул друга по плечу и подумал драка без гундрика будет не драка гундрик запрыгнул на коня, поправил двуручные топор у седла и еще раз многозначительно посмотрел на ярвина Эслинг старалась вести себя тихо и лишь с удивлением посматривала на них что приятно в ее глазах не было ни страха ни боли, которая не уходила во время их разговора. она была бы хорошей женой эта мысль преследовала весь вечер. Ярвин злился, что его обманули, но в то же время многое видел яснее прежнего. Эйслинг не из тех, кто делает что-то наполовину. Если бы она решилась стать ему верной спутницей, то была бы лучшей. И Ярвин вдвойне жалел, что их пути расходятся. Да, она из тех, кто сначала думает, и даже чувства никогда не бегут впереди сердца. Но если бы удалось заинтересовать ее... Эта дочь короля принадлежала бы Ярвину целиком. Конечно, Эйслинг обманщица. Но совсем его обманщица. А своих нельзя мучить. Ярвин взял ее за руку. В темноте блеснул толстый темный браслет. Он сжимал тонкое запястье, как тюремные цепи. Но, вопреки своему грозному виду, соскользнул легко. В этом хотя бы Дайра не обманул. Теперь Эйслинг была свободна. Даже самому Ярвину это понравилось. Глаза жены расширились, и она долго просто рассматривала свою руку. «Спасибо!» — тихо сказала девушка, внезапно встала на цыпочки и поцеловала его. На миг Ярвина окутал знакомый запах луга и теплого чужого тела. Захотелось пережать крепче. «Уезжай!» — ответил он, легко подтолкнул ее к лошади. А в голове мелькнула злорадная мысль. «Шиш тебе, Дайра, а не дочь!» Эйслинг с Гундригом поскакали к воротам и быстро скрылись в ночи. На но душе сразу стало легче. Оказалось, отпустить бывает лучшим решением. «Она не вернется, чтобы ты там не думал!» Тихо сказала Уна. «Я знаю. Хотелось, чтобы все было иначе, но в любых действиях Эйслинг читалась жажда свободы. Ее нужно отпустить. Лучше бы ты уехал с ней!» А еще лучше, чтобы мы все отсюда уехали. Ни одна земля не стоит жизни. А что стоит, если не земля? Есть моменты, сестра, когда нельзя отступать. Они оба помолчали, и в конце концов Уна кивнула. Любой может уйти, ты знаешь. Но наши люди понимают, что другой земли нам не найти. Поэтому они остались. Заметил Ярвин. Они остались, потому что верят в твоих барсов. А их нет. Я попробую их призвать. Но Дайра не любит воевать. Вряд ли будет бой. Он хочет запугать и все. Такие, как хитрый лев, редко идут в атаку. Ты сам вынуждаешь его действовать, а не плести интриги. Может быть. Ярвину даже хотелось, чтобы хитрый лев разозлился и спустил своих зверей, пока все люди северного острова в замке им ничего особенно не грозит. Не зря же они заделывали бреши. Тем более они с подстраховались и заговорили свою кровь у стен. «Наш отец как-то говорил, что самое важное в войне выждать», — продолжил Ярвин. «Поэтому мы будем выжидать. Посмотрим, что придумает Дайра, а потом начнем действовать». «Тебе виднее. Им предстояло долгое и сложное противостояние». Ярвин понимал, что Дайра будет изводить и пугать. Замок, скорее всего, не одну неделю простоит в осаде. И его люди будут злиться, потому что не выйдут на открытый бой. Но Ярвин знал одно. Он должен сохранить свой народ. Если они, поджав хвост, уйдут сейчас, то ничего не останется. Люди Северного острова навсегда превратятся в кочевников. Когда их станет совсем мало, Крупица души их Яргана окончательно умрет. А его божественная кровь превратится в воду. И ни один барс не откликнется на зов. Ярвин — часть своего народа. Так же, как его народ — часть божественной силы. Уна прекрасно знала, не только хранители оживляли магию. Утром я отправлю Дайре письмо с требованием оставить за мной Хилбор, как за победителем дракона. Значит, воюем? Сидим в осаде.